Глава 17. В свой твороте, что Тихас в том месяце на спуск трапа собрались тысячи. Название городка звучало зеленее, чем он выглядел. Возможно, во время он городок и был зеленее, но теперь уже нет. В ожидании спуска парящего города многие разбили палаточные лагеря. Если бы они видели то, что видели мы, не стояли бы и не пялились разинув рты в тёмные тучи над головой. Как только спустятся трапы, притихшая была толпа близ меня наверняка обратится в рой ниистовых пираний, дерущихся друг с дружкой за то, чтобы вонзить зубы в кусок свежего мяса. Я смотрел на их запрокинутые лица, пока они тихонько бродили вокруг. Тревожная надежда, отчаянная надежда. Хотелось бы мне им сообщить, к чему на самом деле они будут взбираться, но правда была в том, что этого я и сам не знал. У всех нас были свои догадки, некоторые оптимистичнее других, но мне всё равно трудно было поверить, что там всех ждёт какой-то рай, тем более после того, что я видел. Человеколюбие и зло не могут сосуществовать. Проще некуда. Пока я ходил, у меня под ногами хрустели камешки и комья почвы. Тихоокеанская земля здесь плоская и бесплодна. Я всё ещё помню то время, когда тут на месте воронок росли дубы, а вместо щебня безвонная трава. Щебнем же сейчас всегда оказывались либо осколки камней, либо осколки костей. Я старался не думать о том, что хрустит у меня под сапогами или сколько из этого человечьи останки. Я подошёл к прочим и уставился на грозовые тучи в вышине. Те мягко клубились, покрываю собой то великое зло, что таилось в их чёрном брюхе. Считаешь там, как все они об этом говорят? спросил Уэйт. Хёршел хмыкнул. Да уж, вряд ли сплошь шоколад и радуги, как эти бедолаги думают. И он бегло оглядел стол потворения сыскателей вокруг. Абригин считает, что да, гнул своё Уэйт, глянув на товарища. говорит, слыхал что-то про фонтаны газировки, жевательную резинку и даже колесо обозрения. Так говорили, сказал Бриген. Последние несколько месяцев Бриген, казалось, ждёт не дождётся сегодняшнего дня. В нашем поиске ответов он разжился сведениями, намекавшими на то, что люкс, тот рай, каким себя выставлял, на уж Бриген-то мог бы понимать. Он видел то, что видели все мы: кровь, смерть, тьму. Однако я уже лишил его то лики бодрого духа, а вместе с счастьем его лица. Поэтому мне больше не хотелось опровергать то, что давало ему хоть какую-то надежду. Значит, и Бригин несчастный дурень, произнёс Хёршел вслух то, что не хотел говорить я. Но Хёршел не из тех, кто фантазирует, дует в одну дудку со всеми или делает вид, будто весь мир не пошёл на самом деле ко всем чертям. Фонтаны, геозерки и жевательная резинка. Повторил Бригин, не смутившись. И девчонки. Много красивых одиноких девчонок. Мне снова стало очень стыдно. Напускная дерзость Бригина, когда он заговаривал о девчонках, уже была не то, что раньше. Теперь он скорее подыгрывал нашим ожиданиям. Нежели говорил то, что чувствовал на самом деле. Я тебе на чисто блескучие сапоги вылежу, если в итоге окажется, что это куча камней наверху, какое-то пухлое облачко, где сплошь бегают пони и все поют песенки у костра, прибавил Хёршел. Бригин кивнул. Договорились. А ты как считаешь, Джекс? спросил Вейт. Его щене оче лицо так олучилось ирландским оптимизмом. Люкс никак не мог оказаться никакой красочной ярмаркой. От него я видел только одно. Город этот терроризирует невинных жизнесилы его дружкие пики, тираны, вторгавшиеся в бесщётные города и грабившие их. Люкс крепость в вышине, покоящаяся на алчности и смерти. Это я знал, знал всем своим существом, и всё же Не хотелось мне быть ещё одним букой в жизни Уэйда. Я. Не знаю, что там, ответил я. Хёршел фыркнул. Ярмарка и бабочки? И ты веришь в эту белиберду, Джэкс? Ладно тебе, я пожал плечами. Я уже просто не знаю, чему верить. Хёршел закатил глаза. Как скажешь, пацан. Тогда готовься к ошке на бабочек. Смотри осторожней только, чтоб в них «Ворон не попался!» А тысячи людей вокруг нас, голову у всех с надеждой задраны ввысь, ничуть не сомневались в том, что их ждёт. Возможно, все они поистине невежественны. А может, им просто всё равно. «Я бы решил, что нам стоит забыть про эти трапы и вновь попробовать расколотить эту летучую скалу на куски», — произнёс Хёршелл. Последний раз у нас почти что получилось. «Ты же сам видел, что крыла-то натворила в Галвистене», — ответил Эбигейл. «Она слишком сильна и легко отразит такое прямое нападение». «Если пустим в ход достаточную огневую мощь, нет. Бьюсь об заклад, эта летающая ведьма не сумеет снова собрать воедино горстку пыли. Спорим на мою годную ногу? Даже воронье не сумеет отыскать все свои размазанные части для сборки?» После того, как я с ним разберусь, и он похлопал себя по титановому протезу. Это у тебя годная нога, спросил Уэйт. Хёршел закатал штанину, после чего открыл в ноге тайный отсек, в котором у него хранилась жестяная фляжка виски. Отвинтил крышку, глотнул, потом опять спрятал фляжку в ногу. Сам знаю, что сказал. Готовимся, произнесла Эбигейл, взглянув на часы. В общем, Типера. Уэйт, идёшь первым и задаёшь темп подъёма, ясно? Постой, я? Он нервно глянул на меня. Прекрасно ты справишься, ответил я. Иначе и быть не должно. Мы к этому готовились полгода. Хотя уверенность Уэйда ещё нужно было немного дожать, он был достаточно натренирован, чтобы задать достаточный темп. Всё дело в психологии, сказал Хёршоу. Если мы тебя в конец засунем, ты можешь решить, что если отстанешь, плохо от этого станет одному тебе. А вот если ты впереди, ну, сам же понимаешь, что если у тебя что-то не получится, погибнем и мы все. Я закатил глаза. Вот спасибо-то, Хёршел. Он похлопал Вейда по плечу со злишней силой, как ему это бывало свойственно, и парнишка покачнулся. Запросто. Мы все в пятером уставились на зловещие клубящиеся тучи, пока до молчания не нарушил голос Бригина. "Вон", сказал он и показал куда-то в небо. Сверху выпало что-то и устремилось прямо к нам. Траб выходил он на змею, развёртывался на лету, спешил вниз пожрать свою жертву. По массе людей вокруг нас пробежал ропот. Все головы были задраны, пальцы показывали на десятки трапов, сподавших к ним сверху. Большинство были так далеко, что казались нитками, болтавшимися с небес. Ропот перерос в крики, а из них пробилась упреждающая паника. "Держимся вместе", сказала я Бегею. Толпынистовх людей выбирали себе направления и кидались бежать. толкаясь, пытаясь предугадать, где дальние трапы наконец-то коснутся земли. Эбигейл показала на ближайший к нам. Идём вон к тому. Как на тренировках, мы сцепились руками и зашагали вперёд. У ближайшего трапа перед нами оказалось лишь дюжина людей. Наверх, крикнула Эбигейл, пока толпа в истерике не кинулась к трапу. Люди старались оттеснить нас, но Уэйт вцепился в тросы и держался за них крепко. Я стоял последним в цепочке, и одна рука у меня была свободна. Ею я и отбивался от тех, кто наскакивал на нас слишком уж агрессивно. Уэйт полез было по трапу, но его тут же схватил кто-то из толпы. Того человека я ударил в грудину, и он согнулся. К Уэйту тянулись всё новые руки. Я расцепился локтями с Хёршеллом и принял защитную стойку Мот Кои. Давно уж не приходилось мне драться в рукопашную. Эбигейл не давала мне учить Уэйда Мот Кои, зная, что Зеф, тренируя меня, удержу не знал. И того реванша с Бригеном у меня так никогда и не случилось. После Галвистона мне уже не хотелось. Я потёк через разные стойки Мот Кои, бил окружавших меня... Люди не слишком хорошо сосредотачиваются, когда действуют из страха. Широко размахивают руками, лупят ими как мельницы. Чуть ли не разочаровавало, до чего просто было увёртываться от таких ударов и блокировать их, хотя легче было от того, что заваливать противников можно было, не нанося им серьёзных увечий. Правда, мне нравилось больше, чем я готов был кому бы то ни было в этом признаться. Восторг опасности распалял во мне сосредоточенность, как мало что другое. "Джекс!" позвал меня Хёршел. Я развернулся. Остальные члены команды уже взобрались на трап. "Что ты там делаешь? Забирайся давай!" Я стряхнул с себя эту завораженность. Толпа отступила. Все теперь стояли широким полукругом в нескольких шагах от меня. Я повернулся, схватился за перекладины и поспешил наверх вслед за товарищами. Как только я немного поднялся, подо мной зароились пирани. Они рвали и оттаскивали прочь друг дружку, раз акула теперь уплыла из бассейна. Воображение подсказывало мне, что люди, они неплохие. Просто отчаялись. Они цеплялись за мысль, что люкс — их последний шанс на ту жизнь, какая у них некогда была. жизнь, что быстро истералася из человеческой памяти. Только поднявшись на сотню или около того перекладин, я ощутил, что костяшки у меня пульсируют. "У тебя там порядок?" спросил Хёршел, глядя сверху, как я сжимаю и разжимаю руку. "Да, нормолёк," ответил я. Он кивнул. Взгляд его не осуждал. Дюжина или около того коробкавшихся впереди нас Позволили нам обогнать себя по другой стороне трапа. Перекладины были широкие, а мы сильны, поэтому карабкаться было не трудно. За весь путь наверх Вейт ни разу не пожаловался. Он задал хороший темп, энергичный и мерный. Как только мы добрались до опасных высот, приостановились, достать из наружных карманов нашу снарягу. Каждый надел на себя страховочный пояс с двумя карабинами. Ими мы и перемежали наши сцепки с трапом. Через час сделали перерыв. Пристегнулись к трапу и немного передохнули. А энергию себе пополнили водой и злаковыми батончиками. Никто другой ещё не преодолел и половины того пути, какой уже проделали мы. Но я всё ещё видел их далеко внизу. Я смотрел, а далёкие верхолазы не могли продвинуться дальше. Кое-кого стаскивали с перекладин те, кто взбирались за ними следом. Некоторые оступались и падали, у кого-то просто не доставало сил держаться за тросы. Несмотря на весь ужас происходившего внизу, я не мог не думать, не лезем ли мы к гораздо худшей судьбе, нежели та, которую оставили внизу. Я знал, что Хёршел прав. Люкс вовсе не сладкая вата и колёса обозрения. Нас поджидало что-то гораздо мрачнее, что-то ложное и зловещее. Реклама нас манила к западням и цепям, но что бы ни ждало нас наверху, одно совершенно точно. Там были эпики, в котором необходимо сгинуть.